Глава двадцать пятая. Игорь. Я не планировал утаскивать Кристину в постель сразу после первого свидания. Не оправдываю себя, мол, это само как-то получилось. Совсем нет. Эта сильная девушка перехватила инициативу, позвав меня к себе. В итоге мы оказались в замкнутом пространстве, извинились друг перед другом, и оказались в щепетильной ситуации. Ее признание обухом ударило меня по голове. Этой невероятной красавице двадцать четыре года, и она до сих пор ни с кем не была до меня. Я замер, глядя на нее, не зная, что и сказать. У меня не было предрастутков по поводу невинности, просто это немного усложняло ситуацию. Я не хотел сделать ей больно. Нет, — Нет-нет, это не значит, что я не хочу. Моё молчание она воспринимает по-своему. Просто мне важно было, чтобы ты знал. — Я не настаиваю, — тут же отступаю я. Я могу ждать столько, сколько тебе нужно. Я просто удивлён. — Я была в серьёзных отношениях однажды. Вздыхает она, садясь на кровати и обхватывая свои ноги руками. Четыре года назад я была влюблена в мужчину. Мы с ним встречались чуть больше месяца. Кристина отводит взгляд, и я понимаю, что это будет весьма болезненная история. В тот вечер он приехал ко мне немного пьяным и заявил, что больше не хочет ждать. Начал ко мне приставать. Кристина в красках описала попытку насилия над ней. «Я же инстинктивно сжал кулаки, желая избить того придурка. Он ведь не получил никакого наказания. И пускай Кристина оказалась сильной и волевой девушкой, пускай успела вовремя защитить себя и врезать ему между ног, пускай ей хватило сил и воли выставить за дверь того, кого она любила». Это все не исключало факта, что последние годы она жила с этой болью. Жила со страхом, что мужчина может причинить ей вред. И Колян своими действиями чуть не подтвердил ее самый сильнейший страх. обнимая Кристину, прижав ее к себе. Чувствую вину, что вообще позволил Коляну приблизиться к ней. Я готов ждать столько, сколько нужно. Вновь повторяю я. Месяц, два, три, хоть до самой свадьбы. Кристина удивленно смотрит на меня, словно не понимает смысла моих слов. «Свадьбы?» — переспрашивает она, легонько тряхнув головой. «А ты думаешь, что мы просто пару раз повстречаемся, а затем разойдемся, как ни в чем не бывало?» — смеюсь я. «Надеюсь, хоть немного успокоить девушку». Мне почти тридцать, и я не готов строить отношения, которые ни к чему не приведут. — Ну, ты же знаешь мой тяжелый и вредный характер. Кристина словно пытается меня переубедить. — Знаю. Могу с уверенностью сказать, с тобой не соскучишься. Мне это подходит. Не хотел бы рядом с собой видеть скучную, послушную девушку без характера. Не считаю их плохими, просто это не для меня. Я честен и искренен с ней. Мне незачем врать. Начинаю понимать мем, усмехается Кристина, и я вопросительно смотрю на нее, ожидая пояснений. Ну, тот самый, где мальчик, мы расстаемся, я тебя не вывожу Мужчина, я вспомнил, какая ты стерва, и у меня встал. Она озвучивает это настолько забавным тоном, что я начинаю смеяться. «Если отношения, то только такие». «Согласен», — хмыкаю я, целуя свою девушку в лоб. «Ну, что скажешь?» Кристина некоторое время молчит, смотрит на меня с легкой улыбкой. Жду ее ответа, хотя сам прекрасно понимаю, что в любом случае продолжу за ней ухаживать. Я не видел ее однозначного «нет» в мою сторону. Видел лишь страхи и сомнения из-за других мужчин. «Скажу, что я ждать не готова», — отвечает Кристина и притягивает меня к себе за очередным поцелуем. А она вновь умудрилась перехватить инициативу в свои руки. «Ну ничего, это не делает меня слабее. и Я готов к любым трудностям».